Глава тридцать пятая. «Поеду!» Я упрямо выдвинула подбородок из подлобья глядя на мужа. «Нет!» так же хмуро посмотрел на меня Дарио. «Мне лично хочется проконтролировать весь процесс продажи наших крашеных тканей». Не унималась я, но где-то в глубине души была согласна с даром, что мое присутствие в порту Генуи вовсе не обязательно. «Дорогая!» Муж провел ладонью по лицу, словно бесконечно устал со мной спорить. «Путешествие долгое, ты утомишься, и к тому же я не хочу снова подвергать тебя опасности. Мне проще постоять за себя одного, чем еще дополнительно тревожиться за тебя. Понимаешь?» Я вздохнула и медленно кивнула, соглашаясь с доводами супруга. «К тому же Густав отправится со мной», добавил он, и лишь только это примирило меня с действительностью. Я отвернулась к окну, где вдали было видно синее море. «Хорошо», — вздохнула я, немного успокаиваясь. «Будьте только осторожны». «Да что с нами станется?» По голосу поняла, что муж улыбнулся. А после его сильные руки обхватили меня за талию, и я оказалась прижата к крепкому мускулистому телу. «Пару рулонов ткани я оставлю тебе. Продай их в специи, чтобы у вас были деньги на продукты». Уперев свой подбородок в мою макушку, добавил он. «А как вернусь?» «Отправимся на море. Устроим себе день ничего не делания». Звучит заманчиво. Меня уже чуть отпустило, и настроение немного приподнялось. А через час мы втроем, я, Дарио и Густав, отправились к поверенному, где Густав переписал участок земли у подножия гор и часть территории подли реки По на меня. Я была сильно против, но Дарна стоял, и мне пришлось уступить. Он закономерно опасался какого-нибудь сумасбродного шага от его высочества альберта, поэтому заранее подстраховывался. Закончив с бумажными делами, оба мужчины тут же тронулись в путь. Тюки с крашенными тканями были аккуратно сложены в нашу маленькую телегу, в которую, в свою очередь, впрягли бодрого коня. Мы их накрыли ничем не примечательным старым полотном. Телегой правил Густав. Адар поедет рядом на своем ветре. «До дома сможешь сама добраться?» Замерев надо мной, чуть беспокойно спросил муж. «Конечно, тут не так далеко идти. К тому же давно хотела посетить местные магазинчики, прицениться». Успокаивающе погладив его по груди, улыбнулась я. «Если что, Густав подождет, а я отвезу тебя домой». Все еще не мог успокоиться Дарио. Не стоит так обо мне переживать. Покачала головой. Отчего-то мне стало смешно. Ты слишком красивая. Выдал он. У меня даже до речи на секунду пропал. А ты не думала, что я уже не раз ходила в город? Ходила, конечно. Но с тобой был Никола. Прозвучала в ответ. А я прищурилась. Да в центр специи ты выезжала только раз. Доложили. Хмыкнула я впрочем, ни на миг не обидевшись. Тот же Никола был столь настойчив на своем непременном присутствии подле меня. Покачала головой я. «Дар, любимый, я давно замужняя Донна. Моей репутации ничто не угрожает. Все в городке уже знают, кто мы. Правда, для них тайна. Зачем наша маленькая семья переехала в дальний провинциальный городок? Но, тем не менее, нас обсуждают на каждом углу. В общем, не переживай». «Приставать ко мне никто не будет. К тому же на дворе день, а я надолго задерживаться не стану. Скоро полдень, и все лавочки закроются». «Хорошо», — убедила. Вздохнул муж и, наклонившись ко мне, сладко поцеловал. Пронзительно, нежно и многообещающе. «Люблю тебя, Роза». «И я тебя дар». Выдохнула ему в губы. «Ну вы долго еще там, голубки?» услышали мы веселый голос гуустого и муж подмигнув мне на прощание подошел к своему скакуну и одним движением взлетел в седло всего вам хорошего сеньора роза увидимся мужчина приподнял соломенную широкополую шляпу на прощание после чего подстегнул своего коня который довольно резво тронулся с места несмотря на груженную телегу позади я с тоской глядела вслед дарио словно что-то почувствовав Муж оглянулся и ласково мне улыбнулся. Я же помахала ему в ответ и даже послала воздушный поцелуй. Но вот мужчины свернули за угол, исчезая из поля моего зрения. Вздохнув немного грустно, ведь расставаться даже на время мне совсем не хотелось, все же смогла быстро взять себя в руки. Прикинув примерный маршрут, поспешила к центральной площади, где всегда собирался стихийный рынок а нижние этажи двухэтажных домов были отданы под лавки. Солнце припекало все сильнее. Я не шла, летела. Нужно успеть быстро все осмотреть, купить немного свежего мяса, яиц и козьего сыра. Благо, предусмотрительно взяла с собой корзину. Элен очень любила сыр и попросила о такой малости, а у меня не было причин отказывать. Никола сегодня снова отправился на промысел в море. В прошлые разы ему так и не удалось добыть каракатец. Но вчера ночью был небольшой шторм и дождь. Возможно, сегодня ему улыбнется удача. Людей в это время по городу сновало немеренно. Все стремились успеть завершить свои дела до обеда, поскольку потом у всех была сиеста, и народ предавался ничего не деланию. Ровно до вечера, когда послеполуденная жара спадала, и можно было выйти полить огород, обиходить скотину, сходить в море на рыбный промысел мой неспешный променад начался с тканевых лавок самое важное что меня интересовало это стоимость простой некрашенный хлопковый материал стоил 3 медика вполне приемлемая цена для многих горожан и приезжего люда из окрестных деревень льняная оказалась чуть дороже поскольку по прочности она превосходила хлопок наверное раза в два за рулон льняной некрашной Просили 4-5 медиков. Также были и прокрашенные варианты. Светло-серый со странными разводами. Голубоватый, тоже неравномерный. Зеленый с проплешинами. Также бледный и невнятный. Был и темно-коричневый, но совсем немного. И стоил около 10 медных. «А где красили эту ткань?» Поинтересовалась я у усатого продавца. «О, мне ее друг из Генуи привез». Выиграл у заморского капитана. Тот и отдарился рулоном. Дружище мне его и перепродал. Такой цвет хороший, сеньора Расселени. Не оставил он меня в сомнениях, что прекрасно знает, кто перед ним сейчас стоит. «Берите, не пожалеете Жилетку пошить можно для вашего дона. Ткань крепкая, благородного цвета. Будет ему весьма к лицу». Я улыбнулась и обещала подумать. И пошла дальше. Меня заинтересовал достаточно крупный магазинчик, расположенный в центральном здании площади. Высоко висящая большая красивая вывеска с вырезанной на ней дамой в профиль в кокетливо опущенной шляпке притягивала мой взор все то время, пока я шла от лавки к лавке. Войдя в дверь, с восторгом осмотрелась. Рай для местных женщин. В городе подле поместья Расселине у меня не было времени ходить по магазинам. И поэтому я не была уверена, есть ли нечто подобное. Но, скорее всего, было. Возможно, даже больших масштабов. Меня восхитили замечательные маленькие шляпки, крепившиеся к волосам шпилькой. Полупрозрачные вуали с ручной вышивкой в виде птиц или растений. Даже цветовая палитра удивила. Тут были нежно-голубыльниные голубые готовые платья, светло-зеленые, равномерно прокрашенные шелковые наряды и даже светло-светло-красные симпатичные перчатки из бархата. Оттенки приятные, но ненасыщенные. Ко мне выпорхнула мило улыбавшаяся девушка с очаровательными ямочками на щеках. Ее серо-голубые глаза приветливо смотрели на меня. «Бонжорно, Донна!» Поздоровалась она со мной. Я поздоровалась с ней в ответ. «Наш салон готового платья к вашим услугам!» Продолжила она щебетать, порхая от стойки к стойке и демонстрируя мне кружевные панталоны и даже корсет, на котором заострила особое внимание. Экая диковинка, но если ее надеть, то талия становится тоньше и изящнее. Я посмотрела на это орудие пыток и недовольно поморщилась. «Все эти наряды из другой страны?» Проявила я интерес, поглаживая мягкий бархат. «Да». «Синьор Валенти лично пару раз в год отправляется в дальнее путешествие, чтобы купить экзотику и привезти в специю, да у дам был выбор». «Особенно у таких красивых девушек». Раздался позади нас глубокий баритон. И я от неожиданности вздрогнула и медленно обернулась. «Олеса, я сам обслужу дону Селини», добавил он, не спуская с меня своих пронзительных голубых глаз. И мне совсем не понравилось их выражение. Оценивающее и жадное. Как вы поживаете, Роза? фамильярно спросил он, стоило его помощнице удалиться.